Глава 10. Закрытие Северного пути. Форпост в Европе. Новгородцы на Канарах не появились. Что произошло неизвестно, но тем не менее подготовка к операции шла полным ходом. На гран канарии тренировали штурмовой полк, вооруженный холодным оружием. Гоняли их до седьмого пота, обучая работе на лестницах и стенах, взятию укрепленных помещений, использованию гранат, необходимых при штурме. В мае подготовку закончили. Дмитрий провел учения и строевой смотр. В поход пошли новый танкер «Мудьюг», док «Петрозаводск» и «Ленинград». На борту четыре САУ и два танка, батальон морской пехоты и полк штурмовиков. С некоторым трудом разместили всех. На мудюге везли немного странные конструкции, что-то вроде пролетов металлического моста. Дмитрий сам вышел в поход. Эти дела были гораздо важнее происходящего сейчас во всех колониях. Проливы прошли нормально но не остановились по требованию датских властей. Им это ни к чему. Так что, несмотря на холостые выстрелы пушек, ответили однократным салютом и прошли мимо. Дистанция не позволяла датчанам вести огонь на поражение. И только пройдя заливы, адмирал собрал военный совет и объявил задачи экспедиции. Вольно, садитесь, товарищи. Я собрал вас для начала подготовки нашей операции. Целью экспедиции является создание аванпоста нашего государства в Европе. Я не стал открыто говорить об этом на военном совете, так как многие из вас не совсем правильно понимают проводимую нами политику. Большинство из вас соскучились по снегам России и думают, что просто возвращение на родную землю вернет нам Родину. К сожалению, это не так. Государственное и экономическое состояние современной нам России совершенно иное, чем вы его представляете по своим личным воспоминаниям. Идет междоусобная война, где подкуп, насилие, временные союзы, хоть с чертом, допустимы и используются. Второй момент. Власть ни с кем не собирается делиться властью, а мы гораздо сильнее всего русского государства, поэтому представляем для них властей очень большую опасность. В этих условиях возвращение домой смерти подобно. Поэтому целью нашей операции является не Новгород и не Псков, а Нарва. Дмитрий раскрыл план Нарвской крепости, висевшей под занавесками на доске. В настоящий момент времени крепость, созданная датчанами в 1320-х годах прошлого века, начала перестраиваться. Возводится дополнительная стена по западному фасаду крепости. В трех местах отсутствуют рвы, так как новый ров только начали отрывать. Работы будут вестись еще 20 лет. В этом году под Нарвой будет заложена русская крепость Ивангород, причем сам царь лично будет присутствовать при закладке. Наша задача взять крепость Нарва и нанести решительное поражение Ливонскому ордену. Именно для этой задачи и был создан штурмовой полк из гуанчей добровольцев. Зачищать крепость будут они, задача батальона – огневая поддержка полка, корректировка корабельной артиллерии, инженерные работы по наведению переправ через рвы, для чего мы и везем с собой пролеты. А после захвата – быстрое восстановление обороноспособности крепости, приведение ее в состояние повышенной готовности и оккупация прилежащих деревень, с последующей ассимиляцией их жителей. В отличие от России, здесь, на территории Ливонии, крепостное право и все крестьяне-рабы. Задача довольно серьезная, но вполне решаемая нашей техникой и с нашим опытом боев. И еще один момент. Все требуется решить быстро, так, чтобы к приезду Ивана все было уже сделано. встретиться с ним в Москве нет технической возможности, да и ни к чему это. А так мы становимся его соседями, с нами придется перезаключать пограничный договор. Земля – это не его, поэтому он даже и не пикнет, что мы взяли эту головную боль на себя. Теперь чисто военные вопросы. Расстояние до уреза воды – 75,99 артиллерийских кабельтовых. Максимальная дальнобойность наших орудий – 87 кабельтовых. Безопасно подойти к берегу на расстоянии 3 кабельтового может Ленинград, встать на два якоря и служить плавучей батареей. Педрозаводск может встать дальше на два кабельтового, и при необходимости усилить артподготовку. Стрельбу вести шрапнелью и зенитными снарядами. Крыши у крепостных стен легкие, возможность нанести поражение пехоте противника весьма большая. В поселке Усть-Нарва, по словам новгородцев, небольшой отряд пикинеров и около 20 рыцарей. Шансов у них никаких. Атаку производим с трех сторон после артподготовки. Задача САУ – пробить ворота. Задача танков – не допустить отхода противника из крепости. Противник должен быть уничтожен здесь, на месте. Пленные нам не нужны. Необходимо лишить Орден возможности продолжать войну. Полностью. И забрать все его земли себе. Задача ясна? Так точно. В Усть-Нарве высадились ночью. Разведчики аккуратно сняли часовых. После этого захватили две береговых батареи, если их так можно назвать. Утром высадилась техника и начали расширять и укреплять дорогу к крепости, используя минные тралы и скреперы, подвешенные на танки. А разведка уже находилась у крепости, быстро создавая завалы и засады у дорог. То обстоятельство, что солдаты и рыцари были немцами, настроило всех десантников на боевой лад. С одной германской войны они попали на другую. К исходу первого дня разведка доложила, что держит все выходы из крепости под наблюдением и обстрелом. Танки и САУ появились в середине второго дня осады. Батальон занял свои позиции, гуанчи находились чуть сзади. Крепость, не наблюдая противника, напряженно молчала. Но было видно, что на стенах много народа. В бой вступили первыми снайперы, которые основательно поработали по бойницам как крепости, так и башни Германа. Через несколько часов обстрела за стенами заиграла музыка, и из открытых ворот выскочила рыцарская кавалерия. Так как с нашей стороны звучали редкие выстрелы, то немцы решили, что крепость атакует небольшая группа разбойников, которые хорошо стреляют непонятно из чего. Красивая атака закончилась в 300 метрах от крепости. Ходить кавалерии на танки несерьезно. После этого на позиции вышли САУ и в воротах проделали хорошие проходы. Наступал самый ответственный момент. Когда стреляешь с земли, то обычно почти точно знаешь, куда попадешь. А вот с воды так не всегда получается, тем более на максимальной дальности. Первые снаряды шли дымовые, на пристрелку ушло 8 снарядов. После этого дали первый боевой он разорвался почти точно над башней на высоте 100 метров затем еще три с небольшим разбросом легли над крепостью вперед выдвинулись саул за ними пошли штурмовики несколько портов приподнялось но туда полетели пули снайперов залпа не получилось лишь в одном месте с недолетом плюхнулось ядро Гуанчи ворвались в крепость начался рукопашный бой перемежающийся взрывами гранат через час над крепостью взвился красный флаг доспехи проявили себя хорошо 113 человек было убито, 305 ранено. Большая часть из них из-за собственных гранат, но были пробития от огня из арбалетов. Холодное оружие пробить доспехи не могло. К сожалению, много пленных, в основном раненых при артобстреле, которых немцы оставили на стенах. На следующий день пал Ревель, Еще через два дня Рига, затем Виндава. Более 1230 рыцарей успокоились навечно. Рига, Ревель и Виндава Взяты вообще без потерь, так как артподготовка была не из одного залпа. Все крепости прекрасно просматриваются с моря. Проблем с наведением не было. До Пярну не дотянулись из-за мелей. Дальше в бой вступила серебряная кавалерия. Сто тысяч серебряных рублей решили исход сражения за Ливонию в нашу пользу. Остальные крепости сданы без боя. Немцы, стройными рядами, проследовали в кёнигсберг подписав вечный мир с Канарским королевством. Казалось бы, все, сиди и жди, когда Ванька приедет. А нет. Первым приехал епископ Дербцкий, то есть Юрьевский, Дитрих Пятый, по прозвищу Домеров, и начал что-то болтать по латыни. Дело в том, что грамоты у него на княжине были выписаны в Риме, а на морду, ну, чистой воды, фриц. Знатоков латыни под рукой не оказалось. Князю и епископу сказали, «Нихтферштейн, пошел нах, выучишь по-нашему, приходи». И мило так начали разворачивать его по направлению к дверям. Тут у епископа лингвистический талант и прорезался. Заговорил и на славянском, и на немецком. Заявил, что к ордену он никакого отношения не имеет. Дескать, порвал он с ним уже пять лет как. Вот договор, что он не воссал ордена, что денег ему не досталось, а с земель просят убраться. А у него папская була на епископат и княжение на сих землях, которая никто отменить не может. Вот наглая немецкая морда. Стоять! Твои люди были в нарме? Мои. Мы их разбили? Нарва наша? Ваша. В Юрьеве войска? Ваши. Вопросы? Я епископ местный, папой назначенный. паство моя, Христом Богом просит не отдавать в руки язычников. Кто такой папа? Я с ним не знаком. И кто такой Христос, мне тоже неведомо. На церкви будет висеть красная звезда, и это будет концертный зал. Свободен. И чтобы духу твоего здесь не было к завтраму Товарищи, проводите товарища епископа, Да так, чтобы всю оставшуюся жизнь помнил, как его проводили. Ишь, блин, десятину захотел по-прежнему иметь. Потом валом повалили мелкие рыцари, которым некуда было ехать. Рыцарями их сделали здесь, деревеньки они получили из рук ордена за дела кровавые. Пришлось трибунал создавать и расследовать военные преступления немецкой военщины, как решили на Ялтинской конференции лидеры стран Объединенных Наций. Тут наши доблестные рызели и смекнули, что проще по добру-поздорову убраться с этой земли на историческую родину. Шея целее будет, так как крестьяне, припомнившие им и право первой ночи, и порки, и костры, очень активно требовали для них высшие меры социальной защиты. Но попытки грабежа замков и усадьб рыцарей пересекались не менее жестко. Что-что, а власть должна обеспечивать защиту всем, даже преступникам. Каждый отвечает по закону. Крестьян направили на разработку сланцев, так как с собой заранее привезли котлы, могущие работать на твердом топливе. Политработники зашевелились, устанавливая советскую власть в селах и городах, но под чутким руководством своих людей. Этот принцип сохранялся свято и был на особом контроле. Городу дарпат сменили название на Юрьев. Основная нагрузка легла на бронетранспортеры, которые еще на Кубе немного переделали после путешествия на Найтова на Юкатан. Они стали полностью закрытыми сверху, сделаны откидные крышки, крепящиеся снизу. Это позволяло не опасаться толпы. Но сил не хватало, поэтому вышли на берег Двины, и, несмотря на то, что до границы с литовским княжеством земля отошла нам, дальше не двинулись, поджидая Ивана Третьего. Иван появился точно по расписанию, 22 июня 1492 года, как и было записано в старых русских летописях. Только тогда он появился в Новгороде, а сейчас царский эскорт был замечен в районе Нарвы на другом берегу Наровы. Дмитрий приказал дать холостой выстрел из немецкой пушки и поприветствовать Ивана. Ширина реки здесь небольшая, около ста метров. Царь прибыл на стругах, которые стояли чуть выше по течению. Струги и ладьи продолжали пребывать. Иван был в латах и при мече. Лишь пирья на шлеме отличали его от воинов и красный плащ, накинутый на плечи. Подбочинясь, он стоял на холме напротив Нарвы и смотрел на развивающийся красный флаг с серпом и молотом на башне Германа. В ответ на салют на том берегу после некоторой задержки был дан ответный выстрел. К реке с холма спустился какой-то человек и что-то прокричал. В ответ со стены крепости тоже прокричал Мигель Гонсалес. Через некоторое время он вошел к Дмитрию и доложил, что московские просят прислать посла. Возьми десяток гуанчей и пяток разведчиков. Сходи, узнай, что хотят. Через некоторое время ЛСМ-8 высадила группу к подножию холма у будущей Ивангородской крепости. Под красным и военно-морским флагами группа подошла к царскому эскорту. Переговоры длились около часа. Дмитрий следил за ними, так как среди разведчиков находился Макс Грейсвиц, который развернул микрофон рации в сторону говорящих, и вся речь сначала князя Фёдора Оболенского а затем царя Ивана была слышна в замке. Московиты сначала выяснили, почему сменились флаги на башне. Раньше было белое полотнище с черными крестами, а когда узнали, что прежние хозяева убыли по месту постоянного жительства, Телепень Аболенский поинтересовался, кто сейчас представляет Канарское королевство в Нарве. Здесь сам король Дмитрий. Князь поднялся на вершину холма. Оттуда подали знак, что посольство может подойти. От Дмитрия Мигель имел инструкцию пригласить великого князя на пир по случаю победы над Ливонским орденом. Здесь возникло первое разногласие. Царь Иван боялся празднества в крепости и предложил праздновать здесь же, на холме. Возник вялотекущий спор, на чьем берегу праздновать, который разрешил Дмитрий. У правого бастиона появилась толпа гуанчей, которая несла на руках два пантона Быстро соединив их, вбили якорь одного в землю, ЛСМ развернула понтон, с которого подали концы на другой берег и закрепили на плавной мост. Дмитрий с бойцами вышел на середину реки и остановился в ожидании царя. Ивану ничего не оставалось делать как пойти навстречу. «Великий князь московский и всея Руси Иван Третий Васильевич, король кубинский, канарский и ливонский Дмитрий Васильевич». «Васильевич? Сын Василия?» «Да, моего отца звали Василий», — сказал Дима и дождался перевода Мигеля. «Так вы русичи?» Не все, но есть и русские. А перекрестись. Они христия. В сказку еврейскую не верю. А так прошу на пир. Мы завоевали и купили эту землю. Теперь мы ваши соседи. Вся земля Ливонского ордена наша. Прошу. И Дима широким жестом пригласил всех в крепость. Немного подумав, Иван переступил через края понтона, и процессия перешла на Ливонский берег. С правого берега Норовы разрушений не было видно. А здесь все с удивлением посмотрели на размочаленные ворота крепости, выбитую решетку, следы огня огнеметов, увидели самоходное орудие, танк, бронетранспортеры, крышу, похожую на дуршлаг. Почему немцы сдались? Мы захватили четыре основных крепости в крае, потеряв всего 113 человек при штурме Нарвы. Нашим кораблям было сложно обстреливать Нарву, поэтому весь гарнизон не был уничтожен, как в других крепостях. А почему сложно? Далеко, 15 верст. Крепость с моря не видна, пришлось брать штурмом. Остальные сдались после обстрела. Сколько душ осталось! Мы еще не успели подсчитать, великий князь, но только городов шестьдесят, а еще и села. Они подошли к расставленным столам возле башни Германа. Немцы любили перы, посуды было много. Сели по разные стороны, московиты ближе к выходу, хозяева спиной к башне. Царь ел, давая предварительно отведать блюдо своему стольнику. Довольно много пил, но налегал на медовуху лишь немного попробовав канарское вино и кубинский джин и ром. Он постоянно морщил лоб, о чем-то думая. С противоположного берега принесли царскую еду, заменив часть уже съеденных блюд, несмотря на обилие всего и вся за столом. Прибавилось и стольничьих, в чьи обязанности входило помогать князьям и царю вкушать пищу. Появились и музыканты, заигравшие не слишком приятные мелодии, совсем не напоминающие русские песни. Поэтому Дмитрий подозвал комбата Архипцева, и передал ему, чтобы батальонный оркестр что-нибудь исполнил. Зазвучали «Прощание, славянки», «На сопках Манчжурии», «Прощайте, скалистые горы», «Строевая подводная». Марши Ивану понравились. Так как переводчик был один, то застольные беседы были по разные стороны стола. А вот включение освещения произвело фурор. Но вскоре после этого великий князь засоверался на тот берег, церемонно пообещав продолжить разговор и разговаривать завтра. Его проводили до берега. У моста выставили караул и подсветили его. Поздно ночью постучали в дверь палаты магистра, где расположился Дмитрий, и доложили, что к нему гости из Новгорода прибыли. «Гонсалеса позовите, проводите гостей ко мне и на стол накройте». Вошли шесть человек, троих из которых Дмитрий знал по прошлогоднему путешествию. Их выделяло наше вооружение. «Прошу к столу, гости дорогие, отведайте, чем богаты». Закончив церемонное раскланивание и попытку перекреститься на красный угол, гости расселись за столом. «Тут-то вот какое дело, вели княжи! Народ в Новгороде шумит! С Ливонией мы завсегда торговали, возили товар до Ревеля. А что теперь будет? Дай знать! Возить будете до Любика и далее. Вчинять подать и не буду, а вот служивыми людьми возьму. Народу у меня маловато, чтоб везде успеть. Платить буду служивым серебром». Но разбоя не чинить, а следить, дабы порядок, мною учрежденный, поддерживался. И сколько надо? Полк правой руки и полк левой. И сколько дашь? Доспехи оружия мои, прокорм мой. Постой, уливнов или пусть сами строят, материал мой. Три рубля в месяц за пешего, пять за конного, кони свои. За утерю оружие штраф и битье кнутом. Срок службы пять зим. Справна служба, найдем служевых Аган запустит в влюбик? «Это ж как спросить. Думаю, что пустит. И когда начнем?» «Да винда вы можете ходить хоть завтра. А Любик я буду уговаривать после договора с Иваном. А что, ко мне-то пришли, как обещали?» «Рикс Рот» датский не пустил. Убытки потерпели. «Но не беда, дело поправимое. А товары привез Дмитрий Васильевич?» «Привез, привез. Завтра расторгуетесь. А беспошлино только для новгородцев, а ли нам, Пскопским, тоже послабо будет?» — спросил пожилой бородатый, очень богато одетый человек. — Чьих будешь? — спросил его Дмитрий. — Патрикеевы мы. Давно в Пскове живем. Брательник мой двоюродный, посадским был, княжил. Помер годов как пять. — Нам все одно, псковские или новгородские, если у нас соль, металл, золото, серебро и камни брать будете, то никаких препятствий чинить вам не будем. но ну и то, о чем я говорил, людьми служевыми подсобите. — Полк дадим, народу у нас много а злато у вас есть? У меня ряды самоцветные в Пскове». Дмитрий достал из кармана сто-рублевик и дал его Патрикееву. Тот его куснул, наклонял, смотрел сбоку, катнул по столу, закрутил. «Искусно сделано, велик княже. Двести рублев даю, серебром». Так установили курс рубля. Разошлись под утро, но Борецкий сумел передать незаметно записку и шепнуть, что Патрикеев — царский человек. Утром, после звона колоколов в походной церкви Ивана, тот прислал послов с приглашением на другой берег. Встретились на холме, где к тому времени был разбит целый лагерь. В самом большом шатре начались переговоры между ним и Дмитрием. Иван упорно хотел протащить на Ливонию свою церковь и перекрестить крестьян, напирая на то, что только так можно будет избавиться от влияния Рима на этих землях. Еще ему хотелось, чтобы Дмитрий с войсками принял участие в его походе против литовского князя Казимира, на что Дмитрий категорически сказал «нет». «Максимум, разрешим твоим войскам пройти через наши земли, и только. В данный момент мы больше заинтересованы в том, чтобы земли за двиной контролировали твои войска, Иоанн, чем войска Казимира, с которым мы еще не встречались и увидимся только в следующем году. Но разрешение на проход не дает тебе права занять наши земли». Припирались довольно долго, в конце концов ударили по рукам. И песцы сели писать договор о мире и великой дружбе королевства Ливонского и великого княжества Московского. Три дня Иван III давал пир горой, который поочередно проходил то у него в лагере, то в крепости. Наместником Ливонским остался майор Архипцев. У него под началом остался батальон Гуанчий, рота морской пехоты, 20 М3, 1 САУ и 8 ЛСМ и ЛСЮ. За 30 дней успели навербовать в Пскове ювелиров, кузнецов и других ремесленников. 180 человек прислал Борецкий для создания гостиного двора, обучения кораблестроению и другим наукам. В основном все молодые парни 16-18 лет. И 20 девушек согласились переселиться на Кубу, в основном беспреданницы и сироты. По дороге нанесли визит к Ганзе, высадив десант на Готланде и взяв Висбю. Город вернули но под договор о свободном проходе новгородских и псковских кораблей в Любик и через Датские проливы. Отослали один из договоров назад захваченным судном. Подошли к Любику и, остановив одно из судов, потребовали представителя городского совета, лучше бургомистра. Тот ответил отказом и в переговоры не вступил. В ответ обстреляли Пасахавен и форт Трофимюнди, подошли ближе и произвели несколько залпов по центру Любика. Появился бургомистер иоган ман который зафиксировал переход Ревеля, Риги, Дорпата и Виндавы под юрисдикцию королевства Ливонского и Канарского. А так как Канары находились за проливами, то корабли под канарским, ливонским торговым и военным флагом получили право беспошельного прохода бельтом. Образец судового свидетельства был передан на вечное хранение в Ганзейский союз. Ничто не действует так положительно на чиновников, как взрыв брезантного снаряда над колокольнями собора святого Иоганна. По выходе из проливов отряд разъединился. Петрозаводск пошел в Гранд-Теркин на карантин, оттуда на Кубу в Дог. Ленинград пошел на Канары с частью людей Борецкого и Псковичей. Они будут строить гостиный двор в лас пальмасе Танкер мудюк слил остатки топлива на Азорских островах и пошел на Тринидад за топливом в Лас-Пальмос. В общем, каждый занялся своим делом. Дмитрий не стал стоять на под карантином, а пересел на ЛСЮ и прибыл в Матвеев-Форд. И там собрал военный совет. Доложил о проведенной операции. Появились вопросы у соратников. «Мне не совсем понятно, почему о такой масштабной операции военный совет узнает постфактум». «Это не совсем так, товарищ Николаев», ответил Дмитрий флагштурману. «Подготовка операции шла в течение года. И вы в том числе готовили переход в навигационном отношении. И вы прекрасно знали цель похода – закрыть северный проход в Америку, так? Так точно, именно это и планировалось. Мы выполнили этот пунктик. Теперь, после удачного удара по Ганзе, начнется свара между королями Дании, Швеции и Норвегии с Ганзой, с которой они жили душа в душу. Внимание от Шпицбергена будет отвлечено на Канары. Через месяц примерно и в Риме станет известно о появившейся грозной силе. А я представлялся исключительно как король канарский, всем, кроме Ивана. Но у Рима возникнет дополнительная сложность. С одной стороны, необходимо организовать нападение на Канары, что довольно сложно так как флот Португалии и Испании мы основательно потрепали. С другой стороны, необходимо создавать наземную армию и брать обратно ливонские земли, которые неплохо укреплены самими католиками. С третьей стороны, мы разбудили сопротивление внутри самой католической церкви. Епископов напинали и вытурили, а папа ничего сделать не может. Он не всесилен, и это толчок к сепаратизму. Папа съел больше, чем может переварить. Войны между нами и Русью не последовало. Иван начинает подвигаться к княжеству литовскому, только что перекрещенному из православия в католицизм. Это еще один участок, который будет жечь задницу папе. И я планирую после прихода мудюга на Канары и пополнения там запасов топлива еще одну операцию, уже на юге, чтобы окончательно подорвать веру всех во всемогущество папы римского. Ему немного повезло, что Константинополь взяли турки, и он остался один. Сейчас весы качнулись в нашу сторону. А чем вам папа не угодил? Он единственный, кто может оплатить большой крестовый поход на Канары. Кстати, Коломейцев докладывал, что у него готовы площадки для трех береговых батарей. Как дела с башнями? Восемь погонов и три башни переброшены. Петрозаводск выйдет из дока. Перебросим еще восемь погонов и пять башен. В этом году все. Больше орудий нам не сделать. Все на пределе, а тут еще и целый батальон забрали. А вернули без роты, ответила Алиференко. На ближайшее время крупных операций не планируем. И несмотря на очень выгодное расположение Висбю, мы не стали оставлять там гарнизон. Нам необходимо пополнить запас М3. 20 из них сейчас находятся в Ливонии. Это количество нужно запланировать к выпуску в течение этого и следующего года. Кроме того, подготовить и до зимы доставить в Нарву пистолеты на весь штурмовой батальон. Вы хотите вооружить гуанчи? Они проявили себя как надежные, смелые и решительные воины. Поэтому требуется снять ограничения для них. Они становятся полноправными поселенцами. В первую очередь это касается всех раненых. Они имеют право выбирать место жительства, и никаких ограничений для них больше не чинить. Служба в армии в течение года, плюс обязательное участие в боевых операциях, должно давать право на полное гражданство. Они полнокровные граждане СССР. Что касается остальных, зададим вопрос, где хотят жить. Если захотят ехать на Кубу и здесь работать и учиться, нет никаких вопросов. Хотят жить на Канарах или в Ливонии, пусть живут там. В этом резон есть, Дмитрий Васильевич. Так мы восстановим баланс сил. Их, конечно, еще учить придется, но работа найдется. Из штурмового полка 800 человек переехали на Кубу, а коломийцев, под видом подготовки отрядов самообороны, начал комплектование еще двух полков. Там же на Ла-Пальме начали строительство крепости дворца, официальной резиденции короля. Связано это было с тем обстоятельством, что туда стали приходить иностранные послы, а там, кроме пещер и небольших домиков, ничего не было. Крепость Агаэта неудачно расположена, плохо спланирована, лишена источника воды, поэтому ее можно использовать только в мирное время. Там жил Коломийцев. Дома все в порядке. Лура на последних месяцах, но выглядит великолепно. Она загорела, волосы еще больше выцвели, стали пепельными. Дмитрий передал ей подарки из Пскова и Москвы, которые подарили Иван и Патрикеев. Танечка во всю командует, жалуется, что опять стало тесновато, что надо делать пристройку к дому. Решили изменить планировку и сделать каре внутренним двором. Совет одобрил эти изменения и выделил людей и материалы. Неугомонная Таня взялась и за это. Несмотря на то, что была занята и что у нее двойня, опять расстелила шкуры козла и решила, что двоих ей маловато будет вера узнав что в форт прибыли девушки из новгорода выезжать с острова борикен Пуэрто-Рико, отказалась родила там живет с начальником поста и похоже окончательно отказалась от идеи стать первой леди ребятня начинает уверенно ходить теперь за ними глаз да глаз нужен научились забираться в гамаки самостоятельно дмитрий с удовольствием с ними играет когда появляется время но как только петрозаводск вышел из дока он взяв с собой лору василия и варю ушел на канары Вместе с доком пошел и безудержный. Достраивающийся на плаву Кронштадт будет готов только зимой. А до нее еще долгих четыре месяца. Много силы времени отняла выгрузка и транспортировка башен. Несмотря на то, что все бронелисты с них сняты, все равно они тяжелые. Башенные батареи будут защищать южные побережья, наиболее удобные для высадки десантов. Располагались они все на высотах, поэтому были такие сложности с доставкой. Работы продолжались полтора года. Василий приехал на острова не случайно. Его прадед Аруба хочет официально сделать его наследником. Он построил в Тиасе крепость для инфанта. С появлением на островах цемента и лесоматериалов в достаточном количестве острова поражены строительным бумом. Люди перебираются из пещер в дома, которые растут как грибы. Каждый еще и изгаляется как может. Аруба крепость сложил из белого известняка, украсил вкраплениями из лавы и туфа, крепость белая, с двенадцатью высокими башнями в восточном стиле. Лишь некоторые продолжают жить в пещерах. Но есть одна довольно сильная проблема. Один из островов, фуэрта вентура где проживают махариры, а не гуанчи, управляется губернатором Пьером де бетанкуром правнуком Жана де бетанкура который на деньги Кастильского короля организовал сюда экспедицию и захватил остров в 1402 году. Он крестил всех жителей острова и сам себя провозгласил королем, Но потом, будучи не в состоянии вернуть долги Кастилии, переуступил этот титул королю Кастилии Энрике III, а сам стал пожизненным губернатором. Пьеру де Бетанкуру подчиняются еще на двух маленьких островах. Там есть католические церкви, и эти три острова являются своеобразным нарывом на теле Канарского королевства, потому как являются вассалами Изабеллы. На островах, каждом в отдельности, шла тихая война между набиравшими вес и силу Бенкома в союзе Сакаума и Бенихара и остальными вождями родов. Дмитрий не стал ввязываться в тихую войну на Тенерифе, а выкупил полностью самый западный из островов Пальма вместе с портом тарояль Двум вождям было выплачено по 25 тысяч рублей за признание Дмитрия королем, были оформлены на двух языках документы, подтверждающие вассальное состояние вождей. Видя, какие изменения произошли в Лас-Пальмасе и других провинциях на грант канарии и Лансароте, население острова не сопротивлялось переходу под единую корону. и Еще один остров достался даром. Коломейцев занял единственную деревеньку Валверде, где был более или менее удобный подход к берегу и небольшой порт. На этом острове полно железняка. Собственно, он из него и состоит. Используя кокс, получаемый скобы, присадки и флюсы, Коломейцев организовал несколько производств цехов по выпуску арматуры, проволоки, скобяных и других изделий из металла, а также литейные цеха для выпуска различных чугунных изделий, необходимых для строительства верфи. На Тенерифе дело зашло дальше. Три короля объединились и разбили войска Ахера, который открыто провозгласил поддержку усилиям Изабеллы по колонизации Канар. Оставался один Дебетанкур. На организацию встречи с ним ушло больше месяца. Бенкова и Аруба трижды с ним разговаривали. Но он не соглашался встретиться с Дмитрием и Коломейцевым, хотя понимал, что особого выхода у него нет. Но на Фуэрто-Вентура живет довольно много его родственников. За прошедшие 90 лет вильные норманы оставили большое количество детей, благодаря тому, что им принадлежало право первой ночи. Плюс довольно большая партия колонистов прибыла из самой Нормандии. Общее население небольшое, на острове тяжело с питьевой водой. Это самый засушливый из островов. В конце концов, Дмитрий не выдержал и высадил десант на пляже Хандия и Королеха. Лишь после этого начались переговоры. Пьер де бетанкур сложил обязанности губернатора острова и попросил высадить его в Нормандии. Все семь островов вошли в королевство, соправителями стали Дмитрий, Алора и их сын Василий. Бенкома, Акаума и Бенихара продолжали оставаться правителями районов и входили в состав правящего совета. В сентябре у Василия появился брат Александр. А в октябре стало известно, что папа Римский предал анафеме короля Канарского Дмитрия. Новость привезли из Нормандии, куда вывезли бетанкура Пришло время ответного хода.